Глава шестая Копьем в живот, взад-вперед, подожжем церковный мы приход. Припев старинные песенки удивительно хорошо подходил под создавшуюся ситуацию и к тому же совсем просто перевелся на современную латынь. Можно сказать, сам на язык прыгнул. Ну, а я <сосил> сопротивляться не стал, и плевать, что народ косится. Иногда нужно позволять себе расслабляться. День начался мерзко. Но я собирался получить максимум от оставшегося и потому заставил себя не вспоминать о казни, а заняться чем-нибудь жизнеутверждающим. Возможно, доморощенный аутотренинг сработал, а может, я действительно зачерствел. Но вскоре о неприятном эпизоде я и не вспоминал. Тем более, что занятие не способствовало посторонним мыслям, требовало достаточной сосредоточенности. Я решил, наконец, разобраться с картечницей, для чего полностью ее разобрал, почистил и смазал. В процессе обнаружились некоторые недоработки в смонтированной накануне на скорую руку треноге. Но я счел, что могу исправить их самостоятельно и не стал напрягать подчиненных Доминико. Все-таки полтора года работы в вооружейной мастерской еще не успели забыться. Удивительно, как я успел соскучиться по простой работе руками. Так увлекся, что гостью заметил только, когда ее тень упала на руки. В первый момент подумал, что это Кера позволила себе проявить любопытство. До этого она крутилась неподалеку, но близко не подходила. Однако спустя мгновение понял, что ошибся. Барышня была мне незнакома. — Добрый день, Квирит. Вежливо поздоровалась девушка. — Не подскажешь, как мне найти лейтенанта Диего? — Чем могу помочь, — поинтересовался я. — Лейтенант Диего к вашим услугам. На лице девушки отразилось легкое удивление, но она быстро взяла себя в руки. — Простите, лейтенант, не ожидала застать прославленного командира повстанцев за таким занятием. — Мне показалось или в голосе проскользнула легкая насмешка? — Что ж, тем лучше, а то я уже немного устала вас искать. Мы не представлены. Однако отбросим условности. Петра Аллеир. Сказано было таким тоном, что не оставалось сомнений. Дама либо известна сама, либо, как минимум, ее фамилия. Вероятно, так оно и было, вот только я слышал это имя впервые в жизни. Если следовать этикету, нужно было рассыпаться в извинениях, что благородной домине пришлось приложить столько усилий, чтобы меня найти. Но я поленился и потому просто спросил. — Так что же вас ко мне привело, Петра? — Я слышала, что вы завтра отправляетесь в Бургас. Девушка, теперь уже совершенно очевидно аристократка, дернула щекой, явно недовольная таким пренебрежением политесом. Хотела бы к вам присоединиться. Путешествовать в одиночку нынче опасно. Я бы вообще не рекомендовал вам это путешествие, Домина. Даже в большой компании оно будет далеко не безопасным. И уж точно мы не сможем обеспечить приличествующий вашему положению комфорт. Не то, что мне было жалко, просто не хотелось брать на себя ответственность еще и за гражданскую, которая, ко всему прочему, выглядела слишком утонченно для грубой реальности гражданской войны. В самом деле, давненько мне не встречалось столь нарядно одетых дам. Пожалуй, с тех времен, когда нас еще не выселили в неблагонадежный район. — О, не стоит беспокоиться, я неприхотлива в быту. Лицо девушки озарилось улыбкой, будто она действительно рада, что может снять решение этой проблемы с своих плеч. — И я прекрасно умею справляться с опасностями. — Ваш отец должен гордиться талантами своей дочери. Стандартный комплимент все-таки прыгнул на язык. Однако это не отменяет того факта, что нам предстоит проехать 150 миль под территории которая не контролируется ни правительством, ни повстанцами. У меня есть большие сомнения, что нам удастся добраться без потерь, и я почти уверен, что забота о вашей безопасности не увеличит наши шансы. — Вы хотите сказать, что я буду обузой? Девушка сердито сверкнула глазами. Гнев был ей очень к лицу. Широкоскулая с точенным подбородком и чуть раскосыми карими глазами в обрамлении темных ресниц. Она была чудо как хороша, особенно теперь, когда, чуть сощурившись, возмущенно сверлила меня взглядом. Домина Петра, я никоим образом не хочу вас оскорбить, но и не собираюсь лгать о том, что с вами наше путешествие не осложнится прежде всего потому что это может спровоцировать вас на напрасный риск дороги опасны вообще и вдвойне для молодой прекрасной девушки какая бы нужда ни гнала вас в путешествие уверен она не стоит жизни ваши слова доминус диего она выделила интонацией обращения недостойный настоящего эквита который не должен отступать перед опасностью И уж тем более отказывать в просьбе женщине на основании вероятных сложностей. — Домино Петра, вас, должно быть, кто-то ввел в заблуждение. Вежливо улыбнулся я. — Я не имею чести принадлежать к сословию эквитов, более того. Я даже не кверит, ибо, будучи язычником, лишен не только титулов, но и гражданства. А плебей может не только отказывать женщинам в просьбах, но и совершать гораздо более низкие поступки без урона чести за отсутствием таковой. Лишиться чести человек может только самостоятельно. И я вижу, вы с удовольствием это проделали. Как скажете, Домина, как скажете? Согласился я и вернулся к работе, ожидая, что Домина Петра больше не захочет общаться с таким грубияном, как я. Однако она и не думала уходить. Наоборот, подошла ближе и встала так, что для того, чтобы вернуться к опоре, с которой возился, мне пришлось бы либо отодвинуть девушку, либо передвинуть деталь. «Если вы отказываете мне в совместном путешествии, лейтенант, я буду вынуждена отправиться одна. Что вы на это скажете?» «Я скажу, что это решение крайне далеко от того...» На что может пойти здравомыслящий человек? Меня начал утомлять и сам разговор, и особенно аргументы собеседницы. Более того, если уже совсем откровенно, я бы назвал его идиотским. Однако это ваше решение, домина Петра, и отговаривать вас было бы немежливо с моей стороны. Если вы не против, я хотел бы вернуться к работе. — Да уж. — Измельчали нынче аквиты. вскинула подбородок девушка и, наконец, ушла. Зато прискакала Кера и принялась нарезать вокруг меня круги. — Что хотела эта самочка? — Наконец, не выдержала богиня. — Среди смертных не принято называть друг друга самцами или самками. Педантично поправил я. — Может, для вас, богов, мы и не отличаемся от животных? Однако мы сами довольно серьезно относимся к собственной исключительности. Я-то ладно, но при других постарайся не сболтнуть что-то в этом духе. — Учту! — растянула губы в улыбке богиня. — Так что она хотела? От нее веяло нетерпением, любопытством и немного предвкушением. А когда уходила яростью и недоумением... — Поехать с нами в Бургас. — Зачем? — Я не спросил. Нам не нужны такие попутчики, поэтому я отказал. Странно, что она вообще подошла с этим ко мне, а не к старику. Упомянутый как раз появился рядом и услышал мою последнюю фразу. — А, эта девица и до тебя добралась. Как тебе удалось так быстро от нее отделаться? Она с самого утра, битых два-три часа, насиловала мой мозг все новыми аргументами, почему я должен взять ее с собой и отстала, только после того, как я отправил ее к тебе. Даже любопытно, что ты такого сказал, что она проскочила мимо с таким видом. — Да вроде бы был вежлив. пожал я плечами. Она стала угрожать, что отправится в путешествие самостоятельно, а я сказал, что это идиотское решение, но не мне ее отговаривать. Старик оглушительно расхохотался. Ох, такого она явно не ожидала, чтобы представительницу семьи Алейр. Назвали идиоткой, да еще проигнорировали такие угрозы. — А что, большая шишка? — заинтересовался я. — Ну, как тебе сказать? — протянул Рубио. Последние пару тысяч лет место представителя рода Алейр всегда было по правую руку от императора. Они никогда не входили в сословие сенаторов, однако по влиятельности, пожалуй, превосходили большинство из них. После переворота их позиции слегка пошатнулись. Но я бы не сказал, что очень сильно. Они по-прежнему сказочно богаты и при этом многочисленны. Думаю, где-то треть Сената не станет голосовать ни по каким важным вопросам, Не ознакомившись предварительно с мнением патриарха Алейра. Да, значительные господа. Ха, как же они допустили свержение императора? Или были совсем не против? Не, там сложная история. Помрачнел старик. Ерсуса Алейра не было в столице, когда все произошло. Уже несколько лет. Не знаю, как оно было на самом деле, но ходили слухи, что они с императором серьезно поссорились, после чего Ерсус с главной ветвью семьи убрался куда-то на окраины империи с чрезвычайно важным заданием — постройкой нового города в Северной Африке. Когда все закрутилось, аллееры вернулись, но поздно, слишком поздно. Что-то менять было бесполезно, и пришлось приспосабливаться. Ладно, то дела минувших дней. А вот если девчонка в самом деле закусит у дела и отправится искать неприятности на свою попку, может получиться нехорошо. Ее никто силком туда не отправляет. Пожал я плечами. Или надо было соглашаться поработать няньками. Тогда странно, что этого не сделал ты. Или хотя бы не предупредил. Да нет, ты все правильно сделал. Мы тоже не развлекаться едем. И тащить с собой изнеженную девчонку — идея не из лучших. Просто я рассчитывал, что ты обаяешь ее своей смазливой физиономией и аристократическими манерами, и откажешь как-нибудь помягче. Тогда, повторюсь, нужно было предупреждать или отправил бы ее к Доминико. Вот уж он бы в грязь лицом не ударил. А я, извини, в высшем обществе не вращался. Не заводись, я тебя ни в чем не виню. Собственно, я и отправлял ее к мальчишке, но девчонка непременно хотела познакомиться с главным. Героем помпонского восстания. Ладно, как получилось, так получилось. Неполная же она дура, чтобы в самом деле путешествовать в одиночку. Пересидит, пока все не наладится. Ничего страшного. Подытожил старик и перешел к тому, зачем, собственно, пришел. Выяснить степень готовности к походу. А я поставил себе зарубку в памяти. Поинтересоваться как-нибудь у Доминика, с каких пор я стал главным героем памплонского восстания. Глупо делать скромный вид. У нас все получилось благодаря моим усилиям в том числе. Непонятно только, когда мое участие стало достоянием широкой общественности. Ладно среди боевой части повстанцев. Но почему так считают даже те, кто к повстанцам никакого отношения не имеет? В дорогу отправились, как водится, рано утром, по холодку. К путешествию команда в этот раз подготовилась не в пример лучше, чем обычно. Кроме запасов продовольствия, у нас были две палатки на случай ночевки на природе, спальные мешки, а главное — удобная армейская форма на всю компанию, без знаков различия, конечно. Где уж Рубио ухитрился ее раздобыть, неизвестно. Должно быть, нашлось несколько комплектов в загашниках жандармерии. А может, еще где-нибудь нашли. В любом случае, это очень кстати. Гражданская одежда — это хорошо, но не слишком удобно в некоторых ситуациях. Впрочем, ее мы тоже не забыли. Правда, тут нам с Керой пришлось растрясти набранные ранее трофеи. Благо, в Памблоне нашлась лавка готовой одежды и владелец не слишком ломил цены в связи с последними событиями. Локомобиль был модифицирован для более комфортного путешествия десятка разумных. Подчиненные Доминика расстарались для любимого начальника. Установили в кузове мягкие сиденья вдоль бортов и даже о подголовниках не забыли. Кроме того, мою идею с тентом творчески доработали. Совсем отказываться от него не стали, все какая-то защита от ветра и холода. По зимней погоде совсем не лишняя, однако теперь там были проделаны легко откидывающиеся клапаны. Так что в случае опасности можно стрелять и вести наблюдение, не боясь задохнуться от пороховых газов. Вдоль бортов где-то по грудь стоящему человеку поставили тонкие стальные листы. Защита так себе. Но от револьверной пули поможет. Мне понравилось, в общем. Выглядит аккуратно и внушительно. Даже угрожающе, особенно сзади, откуда хорошо видно стволы-картечницы. Жаль, не вышло установить пулемет так, чтобы можно было вести огонь по направлению движения. Слишком сложная работа, да и не факт, что полезная. На ходу вообще стрелять не рекомендуется, точность никакая. Если только будем от кого-то улепетывать... Но там сильно целиться и не придется. Так что решили оставить все как есть. — Командир, расскажите, как вы до Памплона добирались и откуда, а то никто толком и не знает, — спросил Ремус. Первый час дороги парень все больше смотрел по сторонам, а теперь, видимо, надоело, и он заскучал. Доминика, когда узнал, какого возраста бойцы встречаются в моем отряде, был шокирован. Спрашивал, не боюсь ли я за парня, и не лучше ли отправить его на обучение, благо, среди прочего, школу уже тоже начали возрождать. Однако я уже достаточно узнал мальчишку, чтобы понять, в школе он надолго не задержится. Не тот характер. При всей внешней легкомысленности жандармов и чистых ремус ненавидят люто. Так что непременно присоединиться к какой-нибудь из команд, не на тьем, так то Или того хуже — отправиться на охоту в одиночку. А в таком случае пусть уж лучше он останется с нами. Во-первых, как не смешно, он чуть ли не самый надежный член отряда, кроме Керы. Я оценил тот случай, когда он рванул к Доминика, надеясь меня спасти от ареста. А то, что стрелять особо не умеет, и вообще не солдат, так у нас таких и нет. Научится еще, так что пусть уж лучше будет под присмотром. Вот он, пользуясь командирским расположением, устроился на переднем сиденье между Доминика и Керой. Я, как лучший водитель, был за рулем, а старик устроил себе лежанку в кузове и теперь отсыпался, не обращая внимания на болтовню остальных бойцов. Рассказывать не хотелось, но стало и в самом деле скучновато, к тому же меня начало клонить в сон от монотонности дороги, так что пришлось размять язык. Описывал не слишком подробно, но и углы сглаживать не старался. Парень уже и без того навидался всякого. Вряд ли просто словами я смогу повредить хрупкой детской психике. Однако завершить рассказ так и не удалось. Я как раз вспоминал, как мы покупали одежду в похоронном агентстве, когда Кера вдруг насторожилась. — Стреляют! Я ничего такого не слышал, но не доверять способностям богини оснований нет, так что я, затормозив локомобиль, просто уточнил. Направление и как далеко. — Там! — Кера махнула рукой куда-то вперед и вправо. Примерно две мили. Далеко. Неудивительно, что я не услышал. Тронул остановившуюся было машину и принялся рассуждать вслух. Это не на нашей дороге, если не ошибаюсь. Наша как раз... Да вон уже, поворот налево. А стреляет, как ты говоришь, правее. Дело в том, что в сторону Бургаса от Памплона есть две дороги, которые сохраняют общее направление. Иногда они сходятся, иногда отдаляются друг от друга и окончательно сливаются уже в Восконе. Та, по которой отправились мы, новая. Ее построили недавно, когда эти места стали более населенными. Она довольно сильно петляет так, чтобы пройти через как можно большее количество поселков и деревень. Старая, еще постройки Первой Республики, дорога же идет прямиком на Воскону. Мы специально выбрали новую дорогу, и из соображений безопасности тут гораздо больше ответвлений, в случае серьезной опасности будет легко уйти на проселочные дороги и там затеряться, и по политическим причинам. Нужно понемногу объяснять народу, что власть сменилась. Так почему бы и не сейчас, тем более все равно по дороге? «Просто уедем?» — спросил Ремус. Парень аж подпрыгивал от нетерпения на сидении. Ему явно было жутко интересно, кто там, в кого стреляет. И наверняка хотелось всех плохих прибить, а всех хороших спасти. Разум и осторожность действительно проехать мимо и не лезть в чужие дела. Но тут загвоздка. Дела-то как раз наши. Нужно наводить порядок на подконтрольных территориях. Стукнул пару раз в стенку кабины, дождался, пока в окошке появится лицо старика. Он и так уже проснулся, когда мы остановились, описал ситуацию. — И? Ты меня спрашиваешь, что делать? — поднял бровь старый легионер. — У кого-то случилась амнезия, и он забыл, что командир отряда он, а я только пассажир. — Советы ты пассажирам можно давать. — Или ты теперь будешь загадочного сфинкса изображать? — парировал я. — Понятно, что надо вмешаться. Я думал, ты подскажешь, как это сделать таким образом, чтобы никого не пристрелили. Из наших, в смысле? — Нет уж, малыш! — ухмыльнулся Рубио. — Учись сам! А то так и будешь вечно исполнителем, как вон Северин. Золото же, а не боец! Вот только так и не научился принимать решения самостоятельно. — Ничего, думаю, зная, что из-за твоей ошибки может покинуть десяток разумных, ты не станешь творить откровенных глупостей. С этими словами старик демонстративно задвинул окошко, разделяющее кабину и кузов. Вот же зараза. — Суровый у тебя учитель, — покачал головой Доминика, — даже завидно. Может, быть у меня такой, я бы не натворил всех этих глупостей. — Угу. Только сейчас от этого не легче, — согласился я. — Так, Ева, покажи еще раз направление. Там все еще стреляют? — Уже нет. — пожала плечами богиня. — Там. Она еще раз махнула рукой. — Значит, надо торопиться. Ох, как же я этого не люблю, — пробормотал я. Изначально хотел остановить машину и пройтись в ту сторону, чтобы оценить обстановку. Но теперь такими темпами я рискую найти пустое место со следами боя и, возможно, телами. Таким манером мы даже не определим, кто с кем воевал. А нужно найти, по крайней мере, плохих, хотя в идеале еще и хорошим помочь, это да. Кто бы они ни были. — Ремус, скажи нашим, чтобы держались крепче. — Попросил я парня, сворачивая с дороги в указанном направлении. Ну и пусть будут готовы к бою. Поле уже убранное, дождей толком еще не было. Должны проехать и не застрять, тем более колеса у локомобиля большие. А еще очень хорошо, что паровик работает не слишком громко. Кто бы там ни был, они сейчас заняты, так что сильно по сторонам смотреть не будут. Есть надежда подобраться незамеченными. Полмили, разделяющие старую и новую дорогу, проскочили быстро. Но на тракт я выезжать не стал. Так и ехали вдоль дороги по полю. Обочины обсажены кустами. Хоть немного скроет нас от ненужных взглядов. Противника мы увидели первыми. Через просветы кустов впереди я увидел аккуратненький небольшой локомобиль, лежащий на боку в кювете. А вокруг него полтора десятка мужиков в гражданской одежде с оружием. Картина ясна и очевидна. Насколько я помню карту, тут неподалеку городок эчари Аранас. Раньше здесь добывали камень для строительства. Вряд ли теперь у них много работы. Какую бы сторону ни поддерживали жители этого города, Сейчас они решили поправить свои финансовые дела за счет какого-то незадачливого путешественника. Резко дергаю рычаги, локомобиль выскакивает на дорогу и разворачивается. Включаю задний ход и футов сто еду таким образом, ловя в зеркала заднего вида удивленные и растерянные взгляды грабителей. — Поверх голов! — кричу, потому что, во-первых, не уверен, что если стрелять на поражение не заденет тех кого мы, собственно, спасаем. Ну и, честно говоря, рожи у грабителей настолько ошеломленно недоуменные, что даже как-то стыдно таких сходу убивать. Никто даже не схватился за оружие, а когда над головами прогрохотало, так и вовсе побросали стволы на дорогу, а сами повалились в пыль. Попытавшихся убежать не было. Видимо, прекрасно понимают, что бежать тут особо некуда, вокруг поля. Торопиться было уже некуда. Так что спокойно заглушил локомобиль, спрыгнул с подножки, команда порадовала, никто не расслабляется, стоят полукругом, держат под прицелом бандитов. Первым делом подошел к жертвам и даже не особо удивился, увидев, за разбитым стеклом дорогого локомобиля Домину Петру Алейр По щеке у девушки стекала кровь из разбитой брови. А в руках она побелевшими пальцами сжимала револьвер. И, судя по виду, готова была дорого продать свою жизнь. Петра была возмущена до глубины души. С этими мужланами совершенно невозможно договориться. Целый день она обхаживала это новое правительство, и все, чего смогла добиться, — это имя лейтенанта, который может согласиться ее сопровождать. Как же он ее взбесил! Петра была уверена, что без труда убедит свежеиспеченного полевого командира помочь благородной даме. Мужчины падки налезть, а в данном случае даже придумывать комплименты не обязательно, достаточно было послушать разговоры среди повстанцев. О лейтенанте Диего говорили, кто-то восторгался его лихостью и презрением к опасности, другие восхищались тактическими находками и изобретением какого-то динамита. Были и те, кто, наоборот, ругал полевого командира, на чем свет стоит за излишнюю жестокость. В любом случае, подробностей жизни этого Диего она получила достаточно, в чем особенно помогла Лиза, компаньонка. Сомнений в том, что бравого командира удастся убедить, даже не было. В конце концов, не зря же она проучилась целых три года у лучших ритеров Рима. Уж заболтать молодого мужчину она сможет без труда. — В крайнем случае воспользуюсь манном, — думала девушка. Вот только этот грубиян вовсе отказался с ней разговаривать. Мало того, он практически в открытую обозвал ее идиоткой тут уже ман бы не помог нет справедливости ради ее угроза отправиться в одиночку была изначально не более чем шантажом раньше наце или его подчиненных подобное неизменно срабатывало однако после такой отповеди петра была слишком на взводе и слишком возмущена чтобы думать рационально она не могла оставаться в этом дурацком городе ни секунды лишней это Дурацкая ссора с отцом, наверняка его люди уже близко, а она просто не может позволить ему себя найти. Хотя после всего вернуться домой хотелось очень сильно. Но нет, у нее только одна дорога. Петра осознавала, что делает глупость, но остановиться уже не могла. Сначала это длительное сидение в заперти в отеле. И ведь даже не кормили толком отговаривались отсутствием припасов потом повстанцы какие то карточки и никому до нее нет дела и как последняя капля этот жалкий лейтенантишка смотревший на нее совершенно равнодушным взглядом как на пустое место лиза пыталась ее отговаривать но девушка уже закусила у дела петра еще у одного командира повстанцев какого то северина добилась чтобы он выдал припасов на дорогу Слава богам, хоть этот не отправил ее в Освояси. Правда, пришлось заплатить так, будто она закупает готовые блюда в лучшем ресторане столицы. Они несколько фунтов сушеного мяса и сала, но это можно понять. Деньги во времена потрясений быстро теряют ценность, да и у Петры их достаточно, не жалко. На утро решение ехать вдвоем с компаньонкой на своем локомобиле Казалось еще более глупым, но теперь уже просто не хотелось выглядеть трусихой в глазах единственной подруги. Так что Петра продолжала демонстрировать энтузиазм, которого больше не испытывала. Проснулась еще до рассвета, ночью из-за переживаний так и не удалось толком уснуть, растолкала подругу и решительно уселась за руль новенького красного локомобиля. Ничего удивительного, что столь бестолково начавшееся путешествие получило такое дурацкое продолжение. Не успели отъехать от памплона, как машина ухитрилась застрять в какой-то луже. Вытолкать ее оттуда самостоятельно не было никакой возможности. С грехом пополам, выбравшись на сухое, угваставшись в грязи чуть не по пояс, Пошла искать кого-нибудь, кто сможет вытащить транспортное средство из ловушки. Откровенно говоря, Петра даже надеялась никого не найти. В таком случае можно будет со спокойной душой вернуться в город, благо отъехали недалеко, и попробовать поискать более сговорчивых попутчиков. В крайнем случае можно договориться с тем же Северином, чтобы выделил охрану из своих людей. За сестерцей не откажет. И почему ей не пришло это в голову вчера? Однако благоразумным планом сбыться было не суждено. Не успели они с Лизой отойти от машины и наполнили, как навстречу попался крестьянин на телеге, который благородно согласился помочь городским девушкам и даже платы не взял. Лошадь спора вытащила локомобиль на дорогу, и путешествие продолжилось. Недолго. Локомобиль, на радостях разогнанный до максимальной скорости, вдруг резко вильнул в сторону, несколько секунд ехал боком, грозя вот-вот перевернуться, и, наконец, остановился. Не успев понять, что произошло, Петра увидела окруживших машину людей. В первый момент подумала даже, что ей хотят помочь. Однако, вглядевшись в лица, быстро сообразила, что ошиблась. Оборванцы грозили ей оружием и требовали выйти из машины. Петра вспомнила какие-то хлопки, которые услышала перед самой аварией. Догадалась, это стреляли по колесам. — Давайте вылазьте, красотки! — крикнул какой-то бородатый шипздик. — Не боись, жизни не лишать не станем, да и честь ваш нам не нужна. Жрать хотим, а у вас сразу видно, деньги есть, вот и поделитесь с голодающими. Петре было страшно и мерзко. Ее до сих пор ни разу не грабили. А еще она почувствовала, что невероятно зла. Все неприятности последних дней сложились с этой последней гадостью и привели к взрыву бешенства, которое смыло и страх, и омерзение. Револьвер будто сам прыгнул в руку, и Петра за десять секунд выпустила все пять пуль прямо через стекла локомобиля. Пятеро бандитов своим попадали на дорогу. Девушка ни разу не промахнулась. Не для того ее часами тренировал отец на домашнем стрельбище. И все равно. Как бы строго не вдалбливали ей науку самозащиты... Как бы возмущена и зла она ни была, стрелять на поражение не смогла. Самой было стыдно за мягкотелость, но не поднялась рука убивать. А вот грабители, кажется, от своих сомнений наоборот, избавились. Кто-то заорал матерно, по кузову застучало. Петра нырнула с сиденья и не забыла даже стащить туда же пребывавшую до сих пор в ступоре Лизу. Нужно было срочно что-то делать. И Петре ничего лучшего в голову не пришло, как вдавить рычаг газа изо всех сил. Плевать, что шины пробиты, плевать, что она ничего не видит. Главное — уехать из этого ужаса хоть куда-нибудь. И машина послушно поехала. Вот только совсем недолго. Буквально через несколько секунд что-то дернулось, стукнуло локомобиль накренился и повалился на бок стало тихо запахло горелым эй Бешеный я раздалось снаружи бросай ствол не то сейчас им вас прям там петра послушно выкинула в боковое окно которое теперь находилось над головой свой разряженный револьвер и тут же вытащила из сумочки лизы за которую компаньонка по-прежнему цеплялась мертвой хваткой, такой же. Все равно Лиза вряд ли захочет им воспользоваться. В ступоре человек бывает. — Ничего, — думала девушка, — я этим гадам не дамся. И в следующий раз рука не дрогнет. Пристрелю двоих-троих, тогда задумаются не дешевле оставить нас в покое. Однако с кровожадными планами пришлось повременить... Откуда-то, Петра не видела откуда, послышался шум двигателя, а потом по ушам ударил дробный грохот выстрелов. Стреляло что-то очень мощное и очень часто. Стрельба быстро закончилась, но для Петры это стало последней каплей. Почему-то показалось, что это бандитам подошла подмога, и сейчас их слезы действительно изрешетят. Петра инстинктивно скрючилась, пытаясь стать меньше, и Доломоты в пальцах сжала рукоять револьвера.